Глава 4 Банкетный зал не уступал по размеру крупному железнодорожному вокзалу. Люди пропускали канцлера с Хобартом вперед с самыми вежливыми минами. Пока не добирались до королевской части стола, или точнее бесконечного ряда столов, приставленных друг к другу, Ролин обратил внимание на прямоугольную посудину, стоящую на одном из них. Она была слишком большой для того, чтобы называться тарелкой, и имела слишком низкий бортик, чтобы использоваться в качестве ванны. Хобарт спросил, для чего ее сюда поставили. «Это...» — криво усмехнувшись, ответил Измерин. «Обеденная миска Валтуса, оружейника. У него манеры, как у свиньи». На пути им встретился принц Аксиус, под руку с молодым человеком щеголеватого вида. «Взгляни, радос!» воскликнул Аксиус. «Что я тебе говорил?» Радос, разглядывая Хобарта, изумленно качал головой. Затем подошел поближе и указал на темно-зеленый галстук гостя. «В стародавние времена некоторые мыслители говорили, что, по крайней мере теоретически, могут существовать цвета, отличные от наших», произнес он. «Но поскольку они не могли подобрать примеров, то все это посчитали за умным бредом». «Ну, ты убедился» сказал аксиус «Ой, пока я не забыл. Это мой будущий Шурин, как мне было сказано. Могущественный принц Ролин». «На самом деле, Андросфинкс это прикончил светский лев». М «Да». «Ролин, а это мой друг Радос». Не придавая особого значения его словам, он тоже эстет. Чтобы избавиться от раздражавших его юнцов, Хобарт принялся изучать именные карточки, разложенные на столах. Среди них он обнаружил одну с необычной надписью «Принц Рален как что». По-видимому, она означала «Принц Ролен какой-то». Хобарт подумал, что помимо привычной жизни потерял еще и фамилию. Приглядевшись повнимательнее, он отметил, что лагайский алфавит представляет собой смесь букв из греческого, латинского и кириллицы. А на каком же языке они говорят? На английском? «Или ему только кажется, что это английский?» и «Если это английский, то как он попал влагаю «Привет, любовь моя!» Раздался звонкий голосок принцессы. «Кажется, она собирается сесть рядом», — подумал он. Мысль о подобном соседстве на секунду показалась приятной, но потом он почувствовал растущую внутри себя панику и... и решил не отвечать на приветствие. Звук трубы возвестил о появлении королевской четы, вошедшей в зал из специальных дверей с противоположной стороны. Король с королевой сели за стол, расселись и гости. Хобарт машинально отмечал привычки лагайцев. Так, например, поговорка «Когда я ем, я глух и нем» в полной мере описывала их поведение за столом. Но вместо фантастических блюд в византийском стиле под странными соусами, которым Хобарт себя готовил, подали всего-навсего ростбев с горохом и печеной картошкой, а на десерт – огромный кусок яблочного пирога. Предупрежденный Измереном, он с интересом наблюдал за оружейником Валтусом, сидящим поблизости. Этот полный улыбающийся человечек подождал, пока его миску доверху наполнит едой, затем влез в нее и принялся барахтаться. «Я думал, что Измерен преувеличивает, называя манеры Валтуса свинскими», – тихонько сказал Хобарт принцессе. «Не в этот раз», — улыбнулась принцесса. Но его ответа на серьезные вопросы не стоит доверять. А что касается Валтуса, то он ведет себя довольно непосредственно для человека, стоящего на пороге разорения. «Кто хочет его уничтожить?» «Мы», то есть правительство. Едва заметным жестом она указала на короля с королевой, выделяющихся ярким красным пятном на темном фоне приглашенных и министров, сидящих в ряд за дальней от короля стороной стола. За что? Не подумай, что специально. Просто его бизнес не выдерживает распуска армии. А зачем ее распускать? Идея измерена. Он считает, что мы таким способом покажем пример остальным жителям страны в деле снижения расходов. «А что, ситуация настолько спокойна, что можно ликвидировать армию?» «Напротив, варвары!» В этот самый момент королева Виссалина, сидящая по другую руку принцессы, дотронулась до локтя девушки и тихонько, но так, что Хобарт услышал, спросила. «Аргумента, дорогая, Гордиус интересуется, готова ли речь твоего избранника?» «Речь! Он даже и не думал об этом. Что же они хотят от него услышать?» Скорее всего, какую-нибудь приветственную чушь. С большим удовольствием он пожелал бы всем немедленно отправиться к чертовой бабушке. Но они вряд ли правильно поймут его состояние. Тем временем король Гордиус допил последний глоток вина и встал. «О боже, придумай что-нибудь!» — взмолился про себя Хобарт. «Итак, леди и джентльмены, лагай». Великий чемпион и удачливый претендент сам расскажет вам, каким образом ему, неизвестному варвару без рода и племени и специальной подготовки удалось спасти нашу любимую дочь и добиться чести быть поставленным в один ряд с величайшими героями семьи Ксерофи, скромными представителями которой мы <как> являемся. Для того, леди и джентльмены, мы и пригласили сюда с надеждой на ваше внимание... «Принца Ролина!» Раздались оглушительные аплодисменты. Король раскланялся и сел. Хобарт с трудом заставил себя встать. «Я...» – начал он, но новый взрыв аплодисментов прервал его. «Я...» – снова шумные рукоплескания. «Я...» – он сделал паузу, но никто не начал хлопать в ладоши. Бросив быстрый взгляд в сторону короля, Хобарт догадался, почему. Гордиус прижал указательный палец к губам, призывая подданных к спокойствию. Затем король ободряюще подмигнул ему. Инженер вздохнул и начал говорить. Благодарю вас, уважаемые жители Лагаи. Хочу сразу предупредить, что сегодня уже устал рассказывать об андросфинксе. И мне привычнее высказываться с помощью ручки и слайд-проектора, чем языка. Так что, э -э -э, надеюсь, вы не обидитесь, если я, в общем, переходя прямо к тому, откуда я получил необходимые знания для ответа на вопрос чудовища, отсылаю вас к работам Огдена, Ричардса, Бруера, Тарски и других основоположников современной логики. Я могу попробовать кратко изложить перед вами их доктрину, но боюсь, что, во-первых, это займет всю ночь, а, во-вторых, я сам в подлинниках их работы не читал. Но если вы пожелаете, то, конечно. В заключение краткого вступления хочу спросить вас, как же это случилось? Как? Вот в чем вопрос, леди и джентльмены. Каков же ответ? Вот он. Я допускаю, даже более того, утверждаю, Искренне и без сомнений, что, не будучи в состоянии с нужной достоверностью и боясь нарушить прямоту и правдоподобие, которыми всегда не без основания гордился, я испытываю до некоторой степени естественное колебание в вербальном изложении моего мнения по данному поводу, корректность которого может быть понята ошибочно. Еще раз спасибо за внимание. Роллен Хобарт сел. Некоторое время не было слышно ни звука. Затем раздались единичные хлопки, перешедшие в овации. Хобарт усмехнулся. Либо им понравилась краткость речи, либо каждый подумал, что если молодой человек объясняется такими бесконечно непонятными формулировками, то он, несомненно, в высшей степени умен и достоин. Больше речей не было. Вместо них разрешили выступить парочки артистов. Девушка, совершенно очевидно ногая под дымчатым полупрозрачным одеянием, играла на лире, в то время как ее партнер в шлеме с пышными перьями исполнял медленную мелодичную песню, одновременно танцуя с копьем. Хобарт необыкновенно обрадовался окончанию банкета, однако радость тут же сменилась дурными предчувствиями, когда принцесса взяла его за руку и повела за родителями. Они прошли множество залов и коридоров и, наконец, очутились в скромной комнате с приглушенным светом и огромной кроватью, где их ожидали король с королевой. «Я был уверен, мой мальчик, что тебе понравится, если мы не будем устраивать в твою честь парадных приемов по всем правилам этикета», — сказал Гордиус, доверительно кладя пухлую руку на плечо Хобарта. «Так поступают в некоторых королевствах и изматывают бедных чемпионов до полусмерти». После того, как человек весь день сражался с чудовищем, трудно ожидать, что он готов пировать всю последующую ночь. «Спасибо», — ответил Хобарт. «Я надеюсь, ты сможешь завтра встать пораньше и поучаствовать в охоте на бегемота». «Полагаю, что смогу». «Чудесно. Если тебе что-нибудь нужно, информация, например». «Гордиус», — прервала мужа королева, «ты заговоришь бедного мальчика до смерти» разве ты не видишь что им нужно остаться одним Хе -хе, полагаю дорогая ты права ну спокойной ночи роллин ты ведь знаешь что надо делать король захихикал и из подтишка ткнул в ребра инженера большим пальцем хобарт в отчаянии наблюдал за уходом королевской читы они еще раз оглянулись на него перед самой дверью и душа его совсем ушла в пятки Принцесса Аргуменда прилегла на ложе, прислонившись к спинке и закинув одну руку за голову. «Она потрясающе красива», — думал Хобарт, — «но я все равно не предложу ей выйти за меня замуж, ни за что не предложу». «Роллин», — сказала она в конце концов, — «не хочешь ли присесть?» Предложение показалось Хобарту вполне невинным. Он подчинился, затем вспомнил, что некоторые девушки терпеть не могут сигары, и вытащил одну. «Не возражаешь?» «Нет, дорогой». Хобарт откусил кончик и поджег его. «Куда подевался твой друг Лев?» Раскуривая сигару, спросил он. «О, Фиакс какое-то время будет отсутствовать. Я не знаю, когда он вернется. У него нет чувства времени». Помолчали. «Ты сегодня произнес необыкновенную речь, Роллин» сказала принцесса. «Спасибо, хотя мне самому она не показалась хорошей». «Этого, милый, я не говорила». «Так ты подразумевала, что речь была необыкновенно плохой?» «Нет, просто необыкновенный Я в ней ничего не поняла». «Понимаешь ли», — поспешила пояснить она, когда Хобарт пристально посмотрел на нее, «фея, моя крестная, преподнесла мне в качестве самого первого подарка ум». «И насколько я могу судить, все, что ты пытался сказать в последнем параграфе, укладывается в простую фразу «не знаю».» «Так и есть», — улыбнулся Хобарт. «А фея крестная — это метафора?» «Что? Твой язык все-таки нечистый лагайский, в нем нет такого слова». «Уверена?» «Абсолютно. Я ведь редактировала словарь современный лагай», — спокойно ответила принцесса. «Но я хотел спросить, феи действительно существуют?» «Конечно. Поскольку есть слово, значит, должен существовать и предмет, который оно обозначает. По крайней мере, в моем случае. Крестную зовут Казикея, и она посещает нас ежегодно в мой день рождения. Интересуется, как я поживаю». «И что, фея дала тебе ум сразу и на всю жизнь? Почему нет?» Вот Аксиус получил в придачу к достоинствам такие недостатки, как эгоизм и поверхностность суждений, поэтому просто обязан вести себя, как законченный недалекий эгоист. Больше всех не повезло измерину, Ему достались нервозность, раздражительность и лживость. «Поэтому ты предостерегала меня от излишнего доверия к нему?» «Да». «Конечно, он не обманывает постоянно». Отдать слишком много лживости одной душе было бы непрактично, но в важных вопросах он почти наверняка говорит неправду. «Зачем же королю нужен такой работник? Потому что отец награжден приветливостью и добротой. И неважно, что говорят об измерении, он всегда может рассчитывать на королевское милосердие». «Да, когда я пытался вытянуть из него, — мыслил вслух Хобарт, — что сделать?» получить информацию о королевстве, он стал нем как рыба. «У него есть какой-то план, я точно не знаю, но как-то связанный с проектом разоружения», ненадолго задумавшись, сказала аргуменда. «Думаю, он боится тебя и хочет отпугнуть. Самый логичный способ — сказать, что королевство обанкротилось, и со всех сторон ему угрожают варвары». К сожалению, это и на самом деле так, но канцлер физически не смог бы сказать всей правды, поэтому его единственным выходом стало молчание. «Приз, однако, не кондиционный подумал Хобарт. «Роллин, когда мы обсудим дату свадьбы и прочее?» Тихий голос аргументы еле пробивался сквозь выпущенные им облака сигарного дыма. «А мы вообще не будем это обсуждать», — ответил Хобарт. Не хочу показаться жестоким, но пойми, что я не собираюсь предлагать тебе руку и сердце». Он посмотрел в ее огромные голубые глаза и быстро отвел взгляд. «Извини, если обидел, но у меня есть собственные планы на ближайшее время, и в них нет места жене». Голубые глаза наполнились слезами, однако принцесса не прервала его ни звуком, ни жестом. Слезы начали медленно стекать по щекам, одна за одной. Кап-кап. Через вполне определенные интервалы. «Успокойся, пожалуйста. Все совсем не так плохо. Пойми, что я не принадлежу твоему миру и очень хочу вернуться обратно, в свой». «Уверена, что могу составить твое счастье в любом мире», — нежно сказала она. «О, Господи, как объяснить тебе? Мы знакомы всего несколько часов. Этого мало для любви». «Я же люблю тебя» прошептала принцесса. «Но почему? Каким образом ты смогла полюбить меня? Принцессы всегда влюбляются в своих рыцарей. Когда я поняла, что ты — это он, мне больше ничего другого не оставалось». Она несколько картинно вздохнула. «Однако странный ты человек, но если и впрямь не хочешь меня, то и не надо. Любящий не может принудить любимого совершить то, что ему неприятно. Скажи только, чего ты хочешь?» «Объясню тебе хотя бы одну из причин, по которой я не могу на тебе жениться». «Аргуменда». Немного поколебавшись, сказал Хобарт. «Ты красивая, умная, добрая и все такое. Почти идеал. В этом вся проблема. Ты слишком совершенна. У меня разовьется комплекс неполноценности в милю длиной». «Не надо больше объяснений, любовь моя. Чего ты сам желаешь?» «В основном вернуться назад». Для этого надо найти Гомона и устроить мне побег из Оралои, желательно до возвращения Фиакса. «При тут Фиакс?» «Он пригрозил мне съедением, если я попытаюсь оставить тебя». «Хорошо, мой принц, я попробую что-нибудь сделать». «Огромное спасибо. И, пожалуйста, не говори ничего королю. Просто сообщи ему, что мы не торопимся, ладно?» «Ладно». «Спокойной ночи, я пойду». «Прощай». Интервал между слезами сократился. Хобарт постарался ускользнуть из комнаты как можно быстрее и практически бегом направился в свои апартаменты.